Глава седьмая. Инспектор согласился встретиться с Сашей на обед в тротории в Сан-Джиминьяно. Он предложил старые стены. Левекке мура в историческом центре городка. Устроенный в стиле «рустико» простом и деревенском сытной домашней кухней ресторанчик был очень популярен. В лучших традициях маленьких городков на втором этаже старого дома путешественникам предлагали комнаты с удобствами. На первом же расположилась тратория, с террасой, выходящей прямо на крепостные стены, с фантастическими видами на долину. Солнце окончательно разогрело воздух, и Саша уселась на террасе. Здесь их беседе гарантированно никто не помешает. Конечно, она бы выбрала место у камина. Есть что-то успокаивающее в огне. Потрескивание дров, запахи горящего дерева. Но тогда им пришлось бы шептаться чтобы не услышали соседи. Она пришла пораньше и в ожидании Массиму систематизировала все, что узнала к сегодняшнему дню. Все в платье — фасон, ткань, рука, швеи — указывала, по мнению Симоны, на нужную эпоху — конец XVI века. Пятна были довольно большими. Женщина, носившая платье, пыталась помочь жертве или... сама была убийцей. Но самое загадочное — Платье носили не выстеров с видимыми пятнами. Понятно, что бедные женщины в конце XVI века не могли просто пойти и купить новое платье. Но постирать-то могли. Платье найдено Гведоне Пикаладжонны, который был то ли чокнутым фанатом XVIII века, то ли притворялся. Как только полиция разрешит, она отправится в дом Пикаладжонны и осмотрит сундук. Еще одна странная деталь. «Записка? Если бы не она, никому и в голову бы не пришло, что это платье ведьмы, казненной в Тоскане в 1594 году. Но директор уверяет, что записка — подделка. Так с какой целью кому-то писать записку, а директору ее уничтожать?» Масима расцеловал Сашу в обе щеки и заказал сытный обед. «Суп приболиту и мясо дикого кабана» тушенная в знаменитом местном вине Вернача. Том самым, что стало символом посиделок Саши с тосканскими друзьями. От Риболитты и Александра не отказалась. Старый тосканский овощной суп, густой и ароматный, получил название «перекипяченный», потому что, как русские щи, становился вкуснее на следующий день. Суп традиционно посыпали тертым пармезаном, предварительно влив ложку оливкового масла. Говорили, что суп появился в Средневековье и прекрасно чувствовал себя в современности, как, впрочем, немало других тосканских блюд. Но они все же родились в эпоху Возрождения, а риболитта гораздо древнее. У крестьян было мало времени на кухню, и риболитта выручала в особо занятые месяцы посевов или сбора урожая. Ее просто кипятили еще раз на следующий день. Траттории, хранящие традиции, И уважающие своих посетителей, как не приминут заметить тосканцы, готовят суп заранее и на следующий день разогревают перед подачей. Наконец подали кофе, и Саша высказала Мастима свои мысли. «Могу предложить два варианта. Автор записки смотрел фильмы или читал книги о Кастанце де Лари, поэтому решил на этом заработать. Второй вариант. Многие люди любят рассказывать, что связаны с известными историческими персонажами. Их знакомые не будут проверять подлинность записки, поверят на слово. А сундук? Почему Пикола Джона отказывался передать его на выставку? Он лишь бы подтвердил версию о случайной находке. Массимо пожал плечами. «То есть на сегодня у тебя ничего нет?» «Симона проверяет аукционы». Мы думаем, что сможем найти бывших владельцев. И попробует отыскать адвоката Риккарди. Но если записка была поддельной, то, скорее всего, и платье подделка. Симона определила его соответствие тому времени. А что ты узнал? О стрельбе или об айтишнике? Начнем с него. Полиция обнаружила следы ДНК на входной двери и в кабинете. Там есть отпечатки Гвидоны. Твоего мужа? и домработницы. Но есть и другие. Проблема в том, чтобы найти совпадение в реальной жизни, а не в кино, это невозможно, если только мы не имеем дела с известными преступниками. Мы же не можем просить всех в округе пройти тест ДНК. А эксперты сопоставляли ДНК, оставленную грабителями, три месяца назад? Конечно. И никаких совпадений. Эксперты из отдела по борьбе с высокотехнологичными преступлениями из Флоренции изъяли все компьютерное оборудование. Просмотр информации займет время, но вот что мы узнали. Гвидона Пикола Джонне не настоящее имя. Он родился как Густаво Пиколо, сменил имя десять лет назад. Интересно, почему? Сегодня должна вернуться его сестра. Они с мужем навещали каких-то родственников в Пьемонте. «Поговорим. Адресок дашь?» «Дам, если не собираешься нас опередить. Подожди пару дней. Мы говорили по телефону, но не спрашивали о смене имени. В тот момент мы просто не знали об этом. Про визит к брату, о котором говорила домработница, они сказали, что просто навестили его, и это не связано с юридическими вопросами, и ничего не слышали об адвокате Рикарде. «А есть такой адвокат в Тоскане?» Такой фамилии нет. Возможно, домработница ошиблась или неправильно поняла. Ты даже не против, чтобы я поговорила с этими людьми? Прогресс. Но ты же не будешь спрашивать об убийстве, только о платье. И ты права. В обычном разговоре люди вспоминают то, что не помнили от волнения в момент прихода полиции или просто не хотели бы делиться с полицейскими. А насчет стрельбы, что вы узнали? Мы поговорили со всеми, кто был в тот вечер, включая организаторов фуршета и их персонал. Конечно, никто не признается, что принес оружие. И никто не видел стрелка. Мы составили карту места нахождения большинства гостей. И стрелять могли несколько человек. Естественно, они это отрицают. Но главное, у них нет мотива. Тут пожилой мужчина, архитектор, который прервал советника. Среди этих людей... Да, как и жена Тарени, но ей не зачем причинять вред мужу. А архитектор уверяет, что просто побоялся, что Тарени скажет слишком много, пока расследование коррупционных схем держится в секрете. Уверяет, что он сторонник советника, и ему часто приходится закрывать там урод, чтобы не болтал лишнего на публике. Из зала послышался шум. Похоже, кто-то уронил стул, раздались крики. Массим бросился туда. Саша за ним. Один из стульев лежал на полу. Двое мужчин стояли друг напротив друга с поднятыми кулаками. Лица раскраснелись. Один был очень плотным, с нездоровым цветом лица. Второй — Пьетро Тарени с расквашенным носом. «Ты не прав!» — Тарени вытер нос тыльной стороной ладони. «Все не так!» «Да ты сам по уши во взятках!» — заорал другой мужчина. «Это твой тесть!» Он тебя покрывает, а ты ему отстегиваешь. Тарини кинулся на мужчину, но Мастиму опередил его. Полиция, успокойтесь. Он схватил советника сзади. Тот развернулся и со всей силы врезал инспектору по скуле. Тут же сообразил, что натворил, обмяк. Диомио, простите, инспектор, мне так жаль. Бармен подал второму мужчине пальто, чтобы я тебя больше не видел, Чезары. Не хватало мне тут драк». Официант протянул советнику салфетку, Тарине вытер лицо. «Друг, извини, я просто... Я не сообразил. Прости, мне жаль!» Щека инспектора краснела на глазах. Он осторожно дотронулся до скулы. Неплохой удар. Советник все еще бормотал извинения. «Принесите ему воды», — скомандовал Массима. «А мне лед. Где его машина?» Барман кивнул за окно. Вы выпили? Можете вести машину? Я тряс, не успел. Я только вошел, а он набросился на меня. Предъявите обвинение? Не стоит. А вы вы меня задержите? Идите уже. Массима держал салфетку со льдом у скулы. За счет заведения. Барман принес рюмку граппы. Массима поморщился и выпил.